Чехов. Из моих встреч с Чеховым. Глава 1. Я вспомнил годы юности, пролетевшие так давно в дивной стране моей, когда музы нежные нам тайно улыбались, когда легкокрылая нам изменяла радость. Я вспомнил 1883 год. Был великий пост. Таяли снега на крышах, и из мастерской прекрасного художника Алексея Кондратьевича Саврасова, нашего профессора, в окна были видны посинелые леса, сокольники, большой бор, который далеко лежал на горизонте. В весеннем солнце блестели вдали подмосковные церковки и большие дома казенных зданий, учебных заведений, института, казарм. Весна. ростепель. Вид на Мясницкую улицу, церковь Фрола и Лавра. По улице едут извозчики, одни на санях, а уже есть и на колесах. Дворники кирками бьют заледенелые глыбы на мостовых. У меня и у Левитана, учеников Саврасова, длинные сапоги. Сапоги у нас, чтобы ходить за город, под Москву, в природу, писать этюды с натурой. А в природе под Москвой, прямо Чуги-Савесной. Москва-река ледоход, разлилась река, прилетели грачи, кричат по садам монастырским. Жаворонки поют в выси весеннего неба. Панин Лука, Станкин и Сокольник, Новая деревня, Перерва, Петровско-Разумовская, Кунцево, Кусково, и сколько их мест неизъяснимой красоты. Сегодня пойдём в сокольники, говорю Левитану. Маленький ящичек с красками уберём в карман, писать и к юдо весны. В Москве на углу Яковской и Садовой была гостиница, называемая Восточные номера. Почему восточные неизвестно. Это были самые захудалые меблированные комнаты. У парадного входа, чтобы плотней закрывалась входная дверь, К ней приспособлены были висевшие на веревке три кирпича. В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, а наверху, на втором этаже, Исаак Ильич Левитан, бывший в то время еще учеником училища живописи воянеизучества. Была весна. Мы вместе с Левитаном шли из школы, с Мясницкой, после третьего, последнего экзамена по живописи, на котором получили серебряные медали. Я за рисунок, Левитан за живопись. Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне, зайдем к Антоше. В номере Антона Павловича было сильно накурено, на столе стоял самовар. Тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван был завален листами, тетрадями, лекцией. Антон Павлович готовился к выпускным экзаменам в университете, на врача. Он сидел на краю дивана. На нём была серая куртка. В то время много студентов ходили в таких куртках. Кроме него в номере были незнакомые нам молодые люди, студенты. Студенты горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечая на обращаемые к нему вопросы. Он был красавец. У него было большое открытое лицо, с добрыми смеющимися глазами беседуя с кем-либо он иногда пристально вглядывался в говорящего но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной кроткой улыбкой вся его фигура открытое лицо широкая грудь внушали особенное к нему доверие от него как бы исходили флюиды сердечности и защиты несмотря на его молодость даже юность В нём уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти и спросить о правде, спросить о горе и поверить ему что-то самое важное, что есть у каждого глубоко над не души. Антон Павлович был просто естествен. Он ничего из себя не делал. В нём не было ни тени рисовки или любования самим собой. Прирождённая скромность, особая манера такта, даже за степенчевость всегда были в Антоне Павлоче. Был солнечный весенний день. Левитан и я звали Антона Павлоча пойти в сакульники. Мы сказали о полученных нами медалях. Один из присутствовавших студентов спросил: "Что же на шее будете носить, как швейцары?" Ему ответил Левитан: "Нет, их не носят. Это просто так, даётся в знак отличия при окончании школы." Как на выставках собаки получают, прибавил другой студент. Студенты были другие, чем Антон Павлович. Они были большие спорщики и в какой-то своеобразной оппозиции ко всему. Если у вас нет убеждений, говорил один студент, обращаясь к Чехову, то вы не можете быть писателем. Нельзя же говорить, что у меня нет убеждений, говорил другой. Я даже не понимаю, как это можно не иметь убеждений. У меня нет убеждений, отвечал Антон Павлович. Вы говорите, что вы человек без убеждений? Как же можно написать произведение без идей? У вас нет идей! Нет ни идей, ни убеждений, ответил Чехов. Странно спорили эти студенты. Они были очевидно недовольны Антоном Павловичем. Было видно, что он не отвечал какой-то дидактики их направлении, их идейному и поучительному току. Они хотели управлять, получать, руководить, влиять. Они знали всё, всё понимали. А Антону Павлочу всё это, видимо, было очень скучно. Кому нужны ваши рассказы? К чему они ведут? В них нет ни оппозиции, ни идей. Вы не нужны русским ведомостям, например, "На да, развлечение и только, и только", ответил Антон Павлович. "А почему вы позвольте вас спросить, подписываетесь Чехонте? К чему такой китайский псевдоним?" Чехов засмеялся. "А потому", продолжал студент, "что когда вы будете доктором медицины, то вам будет совестно за то, что вы писали без идеи и без протеста". "Вы правы", отвечал Чехов, продолжая смеяться. и прибавил «Поедем-ка в Сокольники, прекрасный день, там уже цветут фиалки, воздух, весна». И мы отправились в Сокольники. От красных ворот мы сели на конку и проехали мимо вокзалов, мимо красного пруда и деревянных домов с зелеными и красными железными крышами. Мы ехали по окраине Москвы. Дорогой Левитан продолжал прерванный разговор. Как вы думаете, говорил он. Вот у меня тоже таки нет никаких идей. Можно мне быть художником или нет? Невозможно, ответил студент. Человек не может быть без идей. Но вы же крокодил, сказал студенту Левитан. Как же мне теперь быть? Бросить? Бросить? Антон Павлович, смеясь, вмешался в разговор. — Как же он бросит живопись? — Нет, Исаак хитрый, не бросит. Он медаль на шею получил. Ждет теперь Станислава. А Станислав — это не так просто. Так и называется. Станислав, не бей меня в морду. Мы смеялись, студенты сердились. — Какая же идея, если я хочу написать «Сосны на солнце», «Весну». Понимаете? Послуш, сосна продукт, понимаете? Продукт стройки. Понимаете? Дрова народное достояние. Это природа создаёт для народа. Понимаете? горячился студент. Для народа. А мне противно, когда рубят деревья. Они такие же живые, как и мы, на них поют птицы. Они птицы лучше нас. Я пишу и не думаю, что это дрова. Это я не могу думать. Но вы же крокодил, — говорил Левитан. — А почему это птицы певчие лучше нас? Позвольте, — негодовал студент. — Это и я обижен, — сказал Антон Павлович. — Исаак, ты должен это доказать. — Потрудитесь доказать, — серьезно настаивал студент, смотря на Левитана своими острыми глазами с выражением чрезвычайной важности. Антон Павлович смеялся. Глупо отрезвил Левитан. Вот скоро сокольники, мы уже подъезжаем. Сидевшая рядом с Левитаном какая-то тётка из мещанок протянула ему красное пасхальное яйцо и сказала: "Съешь, красавчик". Левитан был очень красив. Бальчика мой помер. Нынче сороков, поменил он. Левитаны чех в рассмеялись. Элевитан взял яйцо и спросил, как звали отца, чтобы знать, кого поминать. Да ты что, красавчик? Мне жт поп. Баб было немножко на веселье. Студенты, студенты, эх, народ. Под мышкой книжки, боль ничего тоже. Мы приехали к кругу в Сокольники. Выходя из вагона, баба, ехавшая с нами, обернувшись к Элевитану, сказала на прощание: "Помни родителей". Звальный Никитникович. А как в семинарию окончишь, волсы у тебя будут хорошие. Приходи в печатники. Анфис у Никитичну все знают. Накормлю. Не вось голодные хаша учёные. Антон Павлович смеялся, студенты были серьёзны. У студентов была какая-то придавленность. Казалось, что забота старуха по петам преследовала их. Они были полны каких-то навязчивых идей. что-то тяжелое и выдуманное тяготело над ними, как какая-то служба, сковывающая их молодость. У них не было простоты и умения отдаться минуте жизни. А весна была так хороша. Но когда Левитан, указывая на красоту леса, говорил, «Посмотрите, как хорошо», один из студентов отвечал, «Ничего особенного, просто тоска. Лес и черт с ним, что тут хорошего?» — Ничего ты, вы цапка, не понимаете, — повторил Левитан. Мы шли по аллеям. Лес был таинственно прекрасен. В лучах весеннего солнца верхушки сосен красноватыми огнями сверкали на глубоком темно-синем небе. Без умолку свистели дрозды, и кукушки вдали таинственно отсчитывали, сколько кому осталось лет жизни на этой нашей тайной земле. Студенты с пледами на плечах тоже оживились и запели. Выпьем мы за того, кто что делать писал. Выпьем мы за него, за его идеал. Антон Павлович и Левитан шли рядом, а впереди шли студенты. Издали видно было, как большие их волосы лежали на их пледах, что было модно тогда. Что это там летит? крикнул один из них, обращаясь к Левитану. Это, вероятно, сокол, пошутил Антон Талчь, летел ворона. А в сокольниках должно быть и нет больше соколов, прибавил Чехов. Я никогда не видал такой сокол, сокол ясный. О чём задумались, соколики? Должно быть, сокола и охоты с ними были распространены на Руси. Мы подошли к краю леса. Перед нами была просека, где лежал пучи железной дороги. Показались столы, накрытые скатертями. Много народу пили чай, самоварды мились. Мы тоже сели за один из столиков, чаепитие было принято в сокольниках. Сразу же к нам подошли разносчики: булки, сухари, балык, колбаса копчёная наполняли их лотки. Пожалуйте, господа хорошие! Около нас за другим столом разместились сильно подвыпившие торговцы типа охотного ряда и недружелюбно оглядывали нас. Вы студенты, заговорил один сильно пьяный, обращаясь в нашу сторону, которые ежили, и он показал нам кулак. Другой уговаривал его не приставать к нам. Не лезь к ним, чего тебе? Может, они и не студенты, чего тебе? «Слуга, служи! Шатун, шатайся!» — говорил в нашу сторону пьяный со соловелыми глазами. Видно было, что мы не нравились этой компании. Трудно понимаемая вражда к нам, студентам, прорвалась наружу. Антон Павлович вынул маленькую книжечку и что-то быстро записал в ней. И помню, он сказал мне, когда мы шли обратно, «А в весне есть какая-то тоска». Глубокая тоска и беспокойство. Все живет, но, несмотря на жизнь природы, есть непонятная печаль в ней. А когда мы расстались с нашими студентами, он сказал, улыбаясь мне и Левитану, — Эти студенты будут отличными докторами. Народ они хороший, и я завидую им, что у них головы полны идей. Глава вторая. Много прошло времени после этой прогулки нашей в Сокольниках. И по приезде в Крым, в Ялту, весной 1904 года я был у Антона Павловича Чехова в доме его в Верхней Оутке. На дворе дача, когда я вошёл в калитку, передо мной, вытянув шею, на одной ноге стоял журавль. Увидев меня, Он расправил крылья и начал прыгать и делать движения, танцуя, как бы показывая мне, какие выкрутасы он умеет разделывать. Антона Павловича я застал в его комнате. Он сидел у окна и читал газету «Новое время». «Какой милый журавль у вас», — сказал я Антону Павловичу. «Он так забавно танцует». «Да, это замечательнейшее и добрейшее существо. Он любит всех нас», — сказал Антон Павлович. Знаете ли, он весной прилетел к нам вторично. Он улетал на зиму в путешествии в другие там разные страны, к гипопотамам. И вот опять к нам пожаловал. Его мы так любим, Маша, сестра, и я. Не правда ли странно это и таинственно? Улететь и прилететь опять. Я не думаю, что это только из лягушками, которых он в саду здесь казнит. Нет, он горд и доволен ещё тем, что его просят танцевать. Он артист и любит, когда мы смеёмся на его забавные танцы. Артисты любят играть в разных местах и улетают. Жена вот улетела в Москву в художественный театр. Антон Павлич взял со стола бумажку, свёрнутую в короткую трубочку, закашлялся и плюнул в неё, бросил в банку с раствором. В комнате Антона Павловича все было чисто прибрано, светло и просто. Немножко как у больных. Пахло кориазотом. На столе стоял календарь и веером вставленные в особую подставку много фотографий, портреты артистов и знакомых. На стенах были тоже развешаны фотографии, тоже портреты, и среди них Толстого, Михайловского, Суворина, Потапенко, Левитана и других. Кроме того, чтола Мария Пал на и сказала, что прислуга-кухарка заболела, лежит, что у неё сильная головная боль. Антон Палч сначала не обратил на это внимания, но потом внезапно встал и сказал: "Ах, я и забыл, ведь я доктор. Как же, я ведь доктор. Пойду посмотрю, что с ней". И он пошёл на кухню к больной. Я шёл за ним и помнится, обратил внимание на его подавшуюся под натиском болезни фигуру. Он был худ, и его плечи, остро выдаваясь, свидетельствовали об обессилившем его злом недуге. Кухня была в стороне от дома. Я остался на дворе с журавлём, который опять танцевал и так развеселился подпрыгивая, что расправил крылья и полетел ввысь, сделал круг над садом и опять опустился передо мной. Журко-журко позвал я его, и он близко подошёл ко мне. и боком смотрел своим острым глазом, вероятно, дожидаясь награды за искусство. Я подал ему пустую руку. Он посмотрел и что-то прокричал. Что? Вероятно, мошенник. Или ещё что-нибудь худшее, так как я ничего ему не заплатил за представление. После я показал Антону полу, бывший со мной только что написанные в корму свои вещи. думаю его немножко развлечь это были ночью спящие большие корабли он попросил меня оставить их у себя оставьте я ещё хочу посмотреть их один сказал он Антон Павлович собирался ехать в Москву я не советовал ему делать этого он выглядел совсем больным и сипло кашлял за обедом он говорил мне а чего вы не пьёте вино Если бы я был здоров, я бы пил. Я так люблю вино. На всем лежала печать болезни и грусти. Я сказал ему, что хочу купить в Крыму маленький кусочек земли и построить себе здесь мастерскую, но не в Ялте, а где-нибудь около. Маша, — сказал он сестре, — знаешь что, отдадим ему свой участок. Хотите в Гурзуфе у самых скал? Я там жил два года, у самого моря. Слушай, Маш, я подарю эту землю Константину Алексеевичу. Хотите? Только там очень море шумит вечно. Хотите? И там есть маленький домик. Я буду рад, что вы возьмёте его. Я поблагодарил Антон Павлович, но и я у самого моря не смог бы жить. Я не могу спать так близко от него, у меня всегда сердцебиение. Это была последняя моя встреча с Антоном Павлчом Чеховым. После я жил в Гурзуфе и построил себе там мастерскую, и из окна моего был виден домик у скалы, где когда-то жил Антон Павлович. Этот домик я часто воспроизводил в своих картинах. Розы, и на фоне моря интимно выделялся домик Антон Павлча. Он давал настроение далёкого края. В мореш умело около бедного домика, где жила душа великого писателя, плохо понятого своим временем. Меня ведь женщины не любят. Меня все считают насмешником, юмористом. А это неверно. Не раз говорил мне Антон Павлович